Спасение. На седьмой день бочонок опустел. К обеденному часу не осталось ни капли воды. Элли впала в забытие. Закаленный моряк еще держался. В один из моментов, когда Чарли силой воли стряхнул с себя оцепенение, он удивленно встрепенулся, протер глаза. Ему показалось